Глава 12. От самородка до моей квартиры было совсем недалеко. Но этой короткой прогулки хватило, чтобы понять: новости о наших последних потерях уже разнеслись. Те немногие, кто решился выйти на улицу в сумерках, шли неуверенно, сутуляв плечи и постоянно оглядываясь по сторонам. Некоторые шли так быстро, что спортсмены, мастера скоростной ходьбы, обзавидовались бы. Паб был переполнен. Люди собрались группками и разговаривали приглушенными голосами, сгорбившись над кружками апокалиптического Эля. Наше местное пиво с юконской пивоварни легко могло свалить слона, но ну а для зарегистрированных в системе людей было просто достаточно крепким. Стоило войти в паб, как на меня принялись глазеть, оставив разговоры, причем некоторые смотрели осуждающе. Я сел там, где нашлось свободное место оказавшись в результате почти в самой середине зала, в гордом одиночестве. Не знаю, придет ли сюда кто-то из моей команды, но пока никого из них нет, придется потерпеть любопытные и осуждающие взгляды. К любопытным взглядам я привык, а вот неодобрительные, признаться, поставили меня в тупик. Ведь я же ничего не мог сделать, чтобы спасти их. Ничего сверх того, что сделал и так. Отсутствие связи на дальние дистанции по-прежнему нас подводит. Технологии, которыми мы владеем на данный момент, недостаточно развиты или не обладают достаточной мощностью, чтобы пробиться сквозь деревья, холмы и снег. В некоторых случаях желаемого эффекта можно добиться с помощью навыка, но и то зона действия будет ограничена, и вообще необходимо, чтобы этот навык был у всех. Когда-нибудь мы наладим вышки ретрансляторов, а может быть выйдем на зарегистрированный в системе спутник, но это в будущем и ценой такого количества кредитов, которого у нас и в помине нет. Я как раз приступил к завтраку, когда кое-кто, наконец, набрался храбрости обратиться ко мне лично. Добровольный бедокур был невысок. У него была стрижка ёжиком и агрессивная походка. «И что ты сделал по этому поводу?» «Хм...» — протянул я, откладывая столовые приборы, и посмотрел на него. Быстрого взгляда хватило, чтобы прочитать имя, и тут же его забыть и заметить уровень, который все таки запомнился, 28. Не так плохо, но и не блестяще. По какому поводу? Они нас убивают. Я слыхал, что это эльфы нас убивают, выслеживают и убивают. Что ты собираешься по этому поводу делать? Он вскидывал подбородок в такт своим словам. Я мысленно вздохнул и уставился на бедокура. Я знал, о чем он на самом деле спрашивает и почему. Даже настолько эмоционально ограниченный человек, как я, легко это видел мужику было страшно и очень хотелось чтобы кто нибудь неважно кто его от этого избавил и раз я один из ведущих если уже не ведущий воин среди людей то с меня и спрос понимать то я это понимала но при этом мне очень хотелось сказать ему чтоб отвалил и что эта проблема не только моя но и его и что без посторонней помощи эту проблему и вовсе не решить и что им необходимо как и прежде выходить на охоту Проводить тренировки, сражаться и повышать уровни. Я мог, я хотел сказать ему это всё и ещё много чего. Вот только ему это не поможет. И всем остальным, которые пялились на меня, жадно слушая каждое слово. Так что в конце концов я просто сказал. Я над этим работаю. «Ты над этим работаешь! Работает он, видите ли!» взорвался Стрижиный, лицо которого перекосило от ярости. «Да, всё очень сложно». «По-моему, ничего сложного», — вступил в разговор мужчина покрупнее, каким-то образом умудрившийся сохранить пузо даже при системе. «Они нас убивают, потому что мы не дали пенка под зад этому Труинару. Вот вышвырнем его, и они оставят нас в покое». «И что потом?» — спросил я Толстяка. «Они придут и займут его место, верно?» «Ты что, этого хочешь?» «Да какая разница? Все равно ведь не люди», — проговорил Стриженый. «Роксли всегда был к нам справедлив. Он даже налоги с нас почти не берет, кроме тех, что на товары в магазине. Вы уверены, что хотите променять уже знакомое зло на то, что убивает еще на пути к своей цели?» От этих моих слов по залу прошел шепоток. «Раз они считают, что за убийствами стоят труеннары, то я их не виню, потому что сам так думаю. А значит, вполне могу задать и сложный вопрос. Мы не можем с ними драться!» А они просто продолжат нас убивать». «Лучше быть живыми, чем мертвыми», — сказал Толстяк. «Что, правда? Я думаю, у тебя просто фантазия слабовата в этом вопросе», — вставил Али, качая головой. «Пытки, например, или рабство, крепостное право, граждане второго сорта». Тут я встал и поднял руку, прекращая поток красноречия духа. Обвел взглядом собравшихся, встретившийся взглядом с каждым, — а потом заговорил громко чтобы всем было слышно а теперь я вам прямо скажу вот что дела идут неважно и скорее всего скоро пойдут еще хуже прежде чем все это закончится я делаю все что в моих силах и буду продолжать это делать, но каждый из вас должен решить чего он хочет роксли дал нам свободу жить своей жизнью расти и повышать уров судомной скоростью. он позволил нам выкупить наши дома и снова сделать город своим. Настолько, насколько это возможно в мире, где правит система. Вы можете его поддержать, или можете взять кота в мешке и надеяться, что герцогиня окажется лучше. а Она, между прочим, никаких особых улучшений не обещает, насколько мне известно. Решайте, чего вы хотите. Вы все взрослые люди. Просто поймите, что с тем, что решите сейчас, потом придется жить». Я, наконец, заткнулся и сел, вернувшись к еде. И когда Стриженый открыл рот, чтобы сказать еще что-то, его остановила Сара, с улыбкой взяв за руку. Симпатичная, уже заметно беременная официантка подтолкнула его обратно к его месту, причем в глазах ее сверкала угроза. Стриженому хватило одного взгляда на нее, чтобы решить, что с ней уж точно лучше не связываться. Вот и все. Противостояние закончилось. И я вернулся к своей трапезе и к своим мыслям. Одно они понимают точно у нас нет решения проблемы я ожевал не ощущая вкуса изо всех сил пытаясь придумать хоть какой то реальный план хоть что нибудь чтобы разрубить этот гордиев узел я почти покончил с едой когда в самородок впустив облако зимнего воздуха вошел миньон политик в своем неизменном пиджаке пошел прямиком ко мне я невозмутимо дожевывал хлеб не обращая внимания на то что он уставился на меня сверху вниз я не торопился Доел последний кусок, допил кофе и только потом соизволил обратить на него внимание. Как ни странно, миньон не выглядел раздражённым. Эрик просто смотрел на меня, смирно и терпеливо, и, дождавшись, вежливо сказал. «Мистер ли, не уделите ли вы нам немного времени?» «Что ж, раз вы так вежливо просите», — ответил я. Али, пролетая, махнул рукой и оплатил счёт. Перевёл кредита на счёт самородка. «Очень удобно». «Миньон привел нас в комнату заседаний в старом здании городского центра, где уже сидели весьма обеспокоенные члены Человеческого Совета. Они говорили приглушенными голосами и немедленно замолчали, стоило нам войти. Тут были все знакомые лица, и властная Миранда, и среброволосый Норман, и некоторые из наиболее успешных бизнесменов и охотников. Джим быстро мне кивнул и ответил тем же, а потом посмотрел на Миранду. «Джон? «Мы уже знаем о Билли и его группе, и всё же хотели бы услышать всё лично от тебя», — проговорила она. Я кивнул. Неудивительно, что они хотят услышать рассказ из первых уст. Так что я быстро изложил, что мы обнаружили и предприняли, а также порадовал хорошей новостью о том, что двое бойцов спаслись. Но когда я закончил рассказ, в комнате повисло тяжёлое молчание. «Этот собачий сын!» — нарушил молчание Джим, сжимая кулаки. «Джим!» — отдернула Миранда пожилого охотника. Он заворчал, и Миранда поймала его взгляд. Этот взгляд что-то значил для них обоих. Что именно, я не понял. Однако этого хватило, чтобы Джим плюхнулся обратно в кресло и скрестил руки на груди. Убедившись, что он временно обезврежен, Миранда снова обернулась ко мне. «Ты говоришь, там не осталось никаких следов того, кто это сделал?» — уточнила она, произнеся фразу с нажимом я сравнил невысказанный приказ, мгновенно всплывший в мозгу, с тем, что сказал Роксли, и в конце концов ответил. «Никаких». «Да уж, не повезло», — проговорила Миранда, переглянувшись с Джимом и Эриком. «Придется принимать дополнительные меры предосторожности и высылать охотничьи группы», — сказал Эрик, задумчиво потирая подбородок. Громкое фырканье Али эхом отдалось в моих мыслях. «А что они могут?» «Этот оружейник любой охотничьей группе зад надерет, просто мимо проходя», — ответил я Али. «Ну, если это и вправду оружейник, они могут связать последние события с появлением его и посланницы. Если отряды не будут отходить слишком далеко, то с ними можно будет поддерживать связь и, в случае опасности, отзывать», — ответил Али. Я сам не заметил, как согласно кивнул, вызвав тем самым не один удивленный взгляд в мою сторону. «Очень хорошо», — «Эрик, вы с Джимом разберитесь с этим». Миранда повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. «А что говорит об этом лорд Роксли?» «Вер выслушал мой рассказ и наверняка уже посвятил Роксли во все детали», — сказал я. «Я уверен, что он с этим разберется». «Его враги преследуют нас, это считает что Роксли станет вмешиваться в это дело?» В голосе Эрика слышалась насмешка. «Я думаю, да». Я обвел взглядом собравшихся. Они были злы и напуганы. Я всерьез задумался, сработает ли здесь вариация на тему моей предыдущей пламенной речи. Впрочем, едва ли. Эти люди, какие бы чувства они не испытывали, держат все под контролем. Так что пора рискнуть. Хотя бы самую малость. Но вы задаетесь неправильным вопросом. «Да, а какой же тогда правильный?» поинтересовался Норман, сцепив пальцы. Я послал среброволосому красавцу лучезарную улыбку. «Например, что будет, когда Роксли перестанет быть нашим правителем?» «Но для начала прекратятся эти нападения», — заявил Норман. «Очень хорошо. Хотя обычно, когда убирают ногу, пережавшую тебе хребет, ты за это спасибо не говоришь. А что еще? Потом, конечно, поднимут статус поселения до города», — ответил Эрик, неопределенно махнув рукой ведь для них мы бесполезны в качестве деревни». «Что мы и сами намереваемся сделать в ближайшее время?» «Джон, если тебе есть что сказать, говори», — раздраженно произнесла Миранда. «Да особо нечего. Разве что, если вы намерены сделать то, что, как мне кажется, вы намерены сделать, вероятно, вам стоит потратить немного времени и обдумать, что с вами случится», — проговорил я. «Можно, например, потратить еще пару кредитов и узнать, что происходит в других городах», — добавил Али. Миранда спокойно кивнула. Эрик едко ухмыльнулся Али. «Я позволил себе снова оглядеть комнату, оценивая настроение общественности, и отметил, что люди по-прежнему молчаливы и напуганы. Однако казались теперь и более задумчивыми. Возможно, только возможно, — сказанное мной пошло на пользу. С этой мыслью я и откланялся убедившись, что больше им от меня ничего не надо. С этой мыслью и с четким пониманием того, что если мы не придумаем внятный осуществимый план, то мы в любом случае пропали. Одно дело гордо сказать «мы не сдадимся», и совсем другое — смотреть, как твоих друзей убивают одного за другим. Пару дней спустя, когда я заканчивал завтрак, раздался стук в дверь. На пороге стоял Вир. Он очень старался выглядеть, как обычно, строгим и невозмутимым но я провёл в его обществе, и вообще с тройнарами уже достаточно времени, чтобы заметить напряжение в его позе и тончайшие морщинки, залёгшие у глаз. «Джоан, срочно нужно твоё присутствие», — проговорил он. Я кивнул, оглядел комнату, проверив, не забыл ли чего, и последовал за эльфом. Он провёл меня по главной улице, и вскоре мы оказались возле городского центра. У входа, как это ни странно, сидели ланины питомцы, предупреждая о том, что меня ждет. В офисе Роксли сидели Лана и Микито. Все присутствующие были напряжены. За спиной у Ланы стояла Амелия, небрежно опустив руку на рукоять пистолета. Вид у нее был очень недовольный. Что происходит? отправил я запрос хмурому Али. Сейчас выясню», — ответил он. Выглядит не очень, да? я повторил свой вопрос вслух, в ожидании ответа от духа. Лицо Роксли на секунду напряглось прежде чем он ответил. «Мисс Пирсон предала нас». И не успел я возразить, продолжил. «Как тебе известно, она является крупнейшим владельцем недвижимости в городе. А сегодня утром меня обеспокоило внезапное падение стабильности потоков маны в городе. Как оказалось, мисс Пирсон продала все свои здания системе». «Лана?» — спросил я, ошеломленный этой новостью. «Но ну, почему?» «Мне нужны были деньги» сказала Лана, не смея поднять на меня глаза. «Она утверждает именно это. Однако продать ранее выкупленные у системы территории можно лишь по существенно заниженной цене. Перепродать другим людям их можно значительно выгоднее». Я сам припомнил эту подробность. Ведь когда я продал ключ от перекрестка Хайнса системе, сделка была не слишком выгодной. «Что ты на это скажешь?» Я пристально смотрел на Лану в надежде, что у нее есть правдоподобное объяснение. Лана промолчала. Потом подняла непокорные глаза. «Я заключила с посланницей контракт. Если я верну свою недвижимость системе, они компенсируют у меня полную рыночную стоимость и 20% сверх того, а также я могу оставить себе все, что удастся выручить у системы». Я закрыл глаза. «Итак, она нас предала». «Сколько процентов у нас сейчас?» «66». «А сколько было?» «Мы потеряли 7% за счет ее продажи и еще 6% от прочих продаж». «Она не единственная», — констатировал я, взглянув в глаза Роксли. И тот медленно кивнул. «Они обратились с этим предложением к большинству жителей Ривердейла», — объяснил Вир. «Так почему же сюда вызвали именно Лану?» — ядко спросил я. «Мисс Пирсон, крупнейший в городе землевладелец, воспользовавшийся их предложением. Учитывая, что у нее контроль над промышленными зданиями, она может лишить нас еще 11 процентов», — сообщил Вир. Иоанн охмурился и, тяжело посмотрев на Лану, спросил. «На продажу промышленных зданий ты тоже заключила контракт?» «Нет», — рявкнула Лана. Амелия у нее за спиной дернулась, потом замерла поняв, что действия Лана не несут никакой угрозы. «Я никогда бы так с вами не поступила». «Но свою недвижимость ты продала, зная, каким это будет ударом для города», неодобрительно сказал Роксли. «Это была моя личная собственность», снова заявила Лана. «Ты могла продать ее мне или кому угодно другому», проговорил Роксли. «Вместо этого ты лишила нас возможности стать городом». «Лана, зачем тебе так срочно понадобились кредиты?» спросила Микито. Роксли молчал, потирая челюсть в попытке справиться с эмоциями. Лана поджала губы, демонстративно отказываясь отвечать. "Мисс Персон, нежелание отвечать отнюдь не упрощает вашу ситуацию", проговорил Вир, и губы Ланы сжались в тонкую ниточку. "Я, кажется, могу помочь", отправил мне Али. Я очень удивился. Обыкновенно этот паршивец просто влезал по поводу и без, а тут вдруг засомневался. «Давай, уже уже не будет». а Али спекировал к девушке. «Лана, я знаю, что ты пытаешься купить. Либо ты им это скажешь, либо я. Честно, если скажешь сама, будет меньше похоже на безумный бред». «Окей, может, я и был неправ». Лана уставилась на Али, вздернув губу в гримасе отвращения, но все-таки промолчала. В магазине Лана тщательным образом штудировала опции по воскрешению, ища способ вернуть Ричарда. Она нацелилась на фрингзингскую репликацию», — сказал Али. Слова его заставили Вира и Роксли втянуть воздух сквозь зубы. «Система что, умеет воскрешать мертвых?» — нахмурился я, не до конца понимая, как относиться к этой идее. «Это казалось невозможным. Но в нашей жизни теперь столько невозможного, что нельзя было полностью сбрасывать со счетов такую вероятность. На какой-то миг в душе моей расцвела надежда, но я поспешил задавить ее в корне. Таким вещам всегда есть своя цена. Извини, мальчик мой, смерти есть смерть, сказал Али. Прингзилская репликация одна из многочисленных попыток осуществить нечто похожее на воскрешение, далеко не худший, надо сказать, вариант, учитывая то, что тело Ричарда уже сильно разложилось. И Лана благоразумно решила не использовать вариант реанимации. Репликация же берет имеющиеся у системы данные и загружает их в искусственно созданное тело. «О, боже мой, Лана!» — ахнула Амелия. Лицо Микиту мгновенно посерело. Она уставилась на Лану в совершенном ужасе. «Ты же не хочешь?» «Не смейте, это вернет его!» Голос Лана дрожал, а кончик носа покраснел. «Я верну его, и мы с ним...» «И все у нас будет хорошо!» «Не совсем так, моя милая!» Фрингзинские репликанты — это не те люди, что ушли за грань. Даже те, что жили в системе с самого рождения, не получаются прежними. Их невозможно воссоздать правильно. Ведь система в состоянии зарегистрировать только действия, слова, события. Она не понимает, а значит и не ведет запись мотивов, причин и решений», — сказал Али. «Как раз из-за монстров» а в большинстве случаев после репликации появлялись именно монстры ее и запретили ричард не монстр рявкнула лана сжав кулаки конечно нет а его реплика будет ты сама подумай лана что известно системе что у него были ручные звери и что он использовал их чтобы убивать монстров что он охотился и позволял своим животным съедать часть добычи и еще что он выбрал сражаться а не убегать уверенно заявил али наша жизнь Ваша жизни в системе. Все крутятся вокруг смерти, сражений и поднятия уровней, и монстры, которые получаются после репликации, делают только это. Они не могут и не будут чувствовать, они просто повышают свой уровень, и для этого им надо убивать, зачастую все равно кого. Лана покачала головой, отказываясь прислушаться к Али. Дух страдальчески застонал и взлетел вверх. Роксли и Верр снова обменялись взглядами. В конце концов, Роксли подошел и присел рядом с Ланой. «Труиннары не раз имели дело с воскрешенными и с теми, кто их призывает. Мы живем в системе сотнями лет, но чаще всего и этого недостаточно». Роксли помедлил, бездумно сжимая и разжимая ладонь. «Четыреста пятнадцать лет назад в наших пределах случилась кровопролитная война, лишь потому что сын не смог расстаться со своей матерью, «Больше тройнары не позволяют возвращать в наш мир усопших, ни в каком виде, ибо лишь скорбь приходит с их возвращением». «Мне все равно, я просто хочу его вернуть», — выдавила Лана, впившись пальцами в собственное предплечье. В воздухе разнесся острый запах крови, такой сильный, что все ощутили на языке горький металлический привкус. «Пусть так, но кто поплатится за это?» Голос Вира оставался твердым и обыденным. Ты позволишь ему убить Микито, Андреа, детей? Кем ты готова пожертвовать ради своих эгоистичных желаний? Я не позволю ему это сделать, — огрызнулась Лана. Так значит, ты сама его убьешь? Фрингзинские репликанты славятся отсутствием чувства самосохранения. Начав боя, они никогда не отступают, — сказал Вир. У тебя будет простой выбор, невинный или твой брат. Перестань! заорала Лана, подхватившись на ноги и сверля ненавидящим взглядом Труиннара. «Прекрати сейчас же!» «Или ты позволишь нам его убить? Потому что я тебе гарантирую, что ни лорд Роксли, ни я не потерпим такой твари в своем городе!» «Я не позволю вам убить ее... его!» Поправилась Лана почти сразу же. Однако я заметил, как забегали у нее глаза. Дыхание участилось и побелели костяшки, сжатых в кулаки пальцев потому что ее тщательно контролируемые эмоции явно вырвались из-под контроля. «В первый раз было правильно», — сообщил Али. «Мы — духи. Особенно в душевных тонкостях не разбираемся, но для репликанта — бездушный, довольно точное определение». Снова повисло молчание. Я стеснул зубы и заставил себя заговорить снова. «Лана, подумай о Ричарде». «Ты действительно считаешь, что он хотел бы, чтобы ты призвала его и позволила ему ранить тех, кого он любил? Тебя, Микито, его детей? Подумай о том, сколько бед ты уже накликала своими действиями». «Хватит», — попросила Лана, и голос ее сорвался. «Я просто... просто хочу, чтобы мой брат вернулся. Я больше не хочу быть одна». Последние слова были едва слышным шепотом. Микито шагнула к Лане и крепко обняла ее. Крохотная японка принялась шептать ей на ухо какие-то слова, которых больше никто не понял, да это было и неважно. Неважно потому, что все дело было в интонации и в самом присутствии Микито. Илана, наконец, сломалась. Она вцепилась в японку, захлебываясь слезами. «В горле у меня встал ком. Я смотрел на это и проклинал себя. Я ведь не замечал, не замечал глубины ее боли, ее тоски». И не потому, что не видела, а потому, что не желал провоцировать ее, вызвать эту реакцию. И вот теперь мы оказались здесь. И мне только и оставалось, что стоять, смотреть и ждать, чувствуя, как веки жгут непролитые слезы. Через какое-то время слезы Ланы иссякли, и она взяла себя в руки. Микиту отступила в сторону, и Амелия протянула обеим носовые платки. Последовало несколько быстрых, чуть смущенных улыбок, И я вдруг обнаружил, что выразительные, немигающие взгляды всех трех дам нацелены на меня. «Что?» — спросил я, моргнув. «Идиот!» — Бака. «Ох, Джон!» «Что?» — не понял я. «Спаситель, ты безнадежен. Красив, но совершенно безнадежен», — вздохнул Роксли, вернувшись из комнаты, где они с Виром тихо работали, ожидая, пока собравшиеся разберутся со своими делами такое ужон мой мальчик мисс персон я могу рассчитывать что вы отказались от своих планов спросил роксли лана медленно кивнула я посмотрел на нее прикидывая можем ли мы ей верить странно даже я ведь никогда ее не спрашивал что она думает о жизни после смерти однако последние ее поступки казались просто безумными тем более что она наверняка верит в существование души «Горе заставляет нас поступать опрометчиво. И скажу по личному опыту, один раз выплакаться, чтобы преодолеть это, недостаточно. Маловероятно, что она это сделает, и так противно в ней сомневаться, но все же». «Али?» «Знаю, знаю. Я буду присматривать за покупками». «Хорошо. Но должен признать, мне станет значительно спокойнее, если у тебя не будет доступа к предприятиям и их ресурсам», проговорил Роксли. А потом плечи его опустились. Хотя теперь это, наверное, и не важно. Мы не сможем своевременно выполнить необходимые требования. Теперь уже нет. Лана поморщилась, открыла было рот, снова закрыла. Но потом все-таки тихонько сказала. «Простите меня. Я передам права на предприятие, если хотите. Я даже не могу больше выкупать земли, по крайней мере, в Уайт-Хорсе. Это было одно из условий договора. Значит, все?» «Они победили?» — спросила Амелия, обводя нас взглядом. «А что мы можем сделать?» — покачал головой Роксли. «Налоги на моей земли необходимо уплатить в срок, а средств для этого у меня нет. Даже если я продам все собственные ценности и стражей, это не покроет сумму налога и стоимость недостающих земель. И даже если мы каким-то невероятным образом станем городом, у нас нет защиты от Лабаши и его людей». Разумеется, эти слова вызвали торопливое обсуждение налогов и земель. Много времени это не заняло, и очень скоро все были глубоко угнетены осознанием того, что нас обложили со всех сторон. «Так вы собираетесь сдаться?» Подавшись вперед и уперев руки в бока, уточнила Амелия, обводя нас таким взглядом, что я будто на миг вернулся в начальную школу, где миссис Франц отчитывала меня за то, что опять запихнул в нос ластик. «Мы не сдаёмся. Мы сделаем, что сможем, но таким путём нам не выиграть», проговорил Вир, умиротворяюще подняв руку. «Так давайте пойдём другим путём», заявила Амелия. «Мы пытаемся. Мы с лордом Роксли пытались обратиться к нашим союзникам за помощью и кредитами. Пока безрезультатно. Также мы уже начали переговоры с менее приятными организациями. Мы пытаемся», повторил Вир, и Роксли скривился. Лана опустилась обратно на стул. Микито присела подле нее, положив руку ей на колено. рыжеволосая выглядела убитой чувством вины. «Ваш правитель поднял налог, зная, что вам нечем платить?» медленно проговорила Микито, пытливо глядя на Роксли. Тот посмотрел на нее в ответ и утвердительно кивнул. Тогда Микито продолжила. «Правитель, не удостоивший награды верность своих людей, не имеет чести. Те, кто были ему преданы, однажды отвернуться от него». Роксли нахмурился, увидев в глазах Микита нечто, что заставило его задуматься. Терзавший всех людей вопрос озвучила Лана. «А разве вы, самураи, не должны хранить верность своему господину до самой смерти?» «И к чему это в итоге привело?» покачала головой Микиту. «Самураи не такие, то есть не были такими, как в голливудских фильмах. Кодекс Бусидо, о котором вы знаете из кино, не воспринимался так однозначно, как вы думаете. «Верность очень важна, но это всего лишь один аспект Кодекса. А у Лорда Роксли есть ещё обязательства перед его собственным народом». Я подобрал упавшую челюсть и замолчал. «Верно. Я чувствовал себя придурком, снова забыв, что такое стереотипы обобщения, которые могут содержать часть правды, но также часть содержит ложь. Кому об этом знать, как не мне?» ведь далеко не каждый китаец владеет боевыми искусствами и картавит. «Мисс Сато, вы дали мне много пищи для размышлений». С этими словами Роксли официально ей поклонился. Я от удивления вскинул бровь. Микиту поклонилась в ответ. Не обращая внимания на эту сцену, Амелия продолжала стоять на своём. «Это нашу проблему не решает. Тут толпа драных убийц собирается захватить наш город». «Да лучше уж город сжечь, чем терпеть такое!» «Очень конструктивно», — фыркнул Али, кувыркаясь в воздухе. «Давайте сожжём город, отравим землю и ещё пригласим табор гоблинов. Вот тогда это их остановит. Точнее, нет. Али, прекрати мельтешить, и город сжечь мы не будем!» В голове у меня крутилась какая-то мысль, не давая закончить фразу. «Что-то... Что-то... Летит, горит...» спаситель тш -ш -ш -ш! шикнула Лана на Роксли, пристально глядя на меня. «Он думает». «О, дьявол! Вот, опять!» watering. «Протянул Али. Я их почти не слышал, пытаясь ухватить ускользающую, вертящуюся на краю сознания мысль «что-то». «Вот! Кажется, у меня есть план. Что-то вроде того. Может быть».